Если о немедленном устройстве второй уже социалистической революции не думали в апреле 1917-го, светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинична. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинична никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай предавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы. Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось. Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, не даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой. Никто из его товарищей вначале не собирался захватить власть вооруженной рукой. Если бы это можно было сделать невооруженной рукой, многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том почти всеобщем благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после февраля, Все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили Коба, уже довольно давно называвшийся Сталином, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно противоречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это неприятно, пока станется капиталистическим. Будет созвано учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение Ругательски всех ругал. Ему возражали, большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали, иногда в смягченной форме, и говорили, что старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм и бакунизм, во вспышка пускательства приводили цитаты из Маркса. Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, советовался с Марксом, то есть его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать. Брал подходящие, можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженные восстания и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом чувствовал, что другого такого случая не будет.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 Через много лет Троцкий сравнивал его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба. «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план. Я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно, Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться, и что тогда их всех перевешивает. Но в своем плане он с этим не считался. План, то есть твердое решение устроить в революции в мире социальную революцию, было принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной разработки не было ни тогда, ни даже позднее. Да если бы она была возможна и показала, что план неосуществим, Ленин, в отличие от Наполеона, все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных компаний. Без каждой из них можно было бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни. Правда, была еще теория. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, Что делать с рукописью в случае, если его убьют? Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать. Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное. Один за другим, хотя с сомнениями и колебаниями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись. Не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал. Разумеется, захват власти вооруженной рукой. Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы. Ранг был не тот. Его и знали еще очень мало. Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключениями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившейся победой, постоянные выступления на многолютных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4 июля новый большевик Троцкий и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства, восстание провалилось. Приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь смотр сил, что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича. Ох, а простоволосился старик. Пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего. Гидра реакции поднимет голову. И действительно, все враждебные газеты, то есть почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствовали. Несколько растерялся и он сам. Собрался было предстать перед судом, мысль для него почти непостижимая, но его легко отговорили. кошет, расстреляют или разорвут на улице. Особенно отговаривал Сталин. Уж он-то нисколько не сомневался, что кошет. Так, разумеется, поступил бы с врагами он сам и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина. Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки. Перешел на нелегальное положение, как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще. Затем, тоже как 12 лет назад, уехал в Финляндию. Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны. Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части. Так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди. Он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде. Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям – плохое свойство для государственного человека но верно потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину. А начинавшем карьеру Робеспьере граф Мирабо с удивлением заметил. Этот человек далеко пойдет. Он действительно верит во все то, что говорит. О Ленине трудно было сказать это. Трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой. А то, что говорили враги, то есть не подчинившиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства, да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренне считал себя жертвой клеветы и новым Дрейфусом. Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир. Это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела. Главный его шанс, бесконечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ставивших себе целью окончания войны. Ленин написал за границу: Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева я считаю верхом глупости, если не подлости. Я считаю участие в Стокгольмской конференции во всякой иной вместе с министрами и мерзавцами Черновым Церетели Скобелевым и их партии прямой изменой. Еще более Грубой бранью осыпал западноевропейскую министерябельную сволочь. В Финляндии он мог жить более или менее безопасно, но на всякий случай он теперь прятался и тут, почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все инструкции сводились к одному – вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный комитет сильно и все же недостаточно. Тормозили дело недавние любимцы Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел, правда, ненадолго. В полное отличие от Сталина злопамятен никогда не был и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал мерзавцами и сволочью, лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робес Пьер не мог сказать и двух слов без верту. Ленин этого слова и не выговорил бы, не только потому, что в мире изменился литературный стиль. Он просто не понимал, какая такая добродетель и зачем она, если и существует. Разве можно делать революцию без мерзавцев? Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали и другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофоновой. Это и как будто можно было верить, не продаст, разве уж если предложит очень большую сумму. Нет, и тогда не продаст. Она смотрела на него влюбленными глазами. Перед его приездом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме жены и сестры у него бывали только наиболее надежные из связных. Всем им было указано, как стучать в дверь, Крупская принесла ему большой план Петербурга, и он что-то размечал для восстания. Единственное неудобство было в том, что Фофонову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик, чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленин ни на какие звонки отвечать не будет.